В начальной школе был такой мальчик, очень тихий и забитый. Может, его дома обижали, может, характер такой застенчивый. Но очень был робкий, даже трусоватый. И как-то не хотели с ним дружить, хотя и не нападали. Просто тихий, пугливый мальчуган-троечник. И вот ему дали поручение. Когда наш класс стал дежурить по школе, ему доверили проверять, сменную обувь. Кто без сменки, того в школу не пускать. Записывать в тетрадку и завучу говорить — все будут наказаны. Видели бы вы этого мальчика на дежурстве? Мы в третьем классе учились. Этот дежурный мальчик хватал первоклашек и орал грубо, мол, где сменка, а голову ты не забыл? «Сейчас я тебя в журнал запишу, тебя завуч из школы выгонит и из октября от тебя исключат». Он орал и на второклашек, пугал и угрожал, хватал за шиворот, заставлял идти домой за сменкой. Понимаете, тогда в школу волочили на спине громадный ранец с учебниками, тряпичный мешок со сменной обувью, в руках какая-нибудь поделка и на машине в школу обычных детей не возили». А с третиклассниками мальчик тоже был свиреп, но в меру. Просто записывал фамилии и не пускал. Издевался он над теми, кто был слабее и младше, кто рыдал и просил не записывать и пустить, кто вытирал ботиночки носовым платком, мол, они чистые, кто предлагал босиком пойти. Или одну скромную девушку на работе повысили совсем немножко. Но с тремя подчиненными она начала себя вести, как помещица-салтычиха с крепостными. И следа осталось от ее скромности и тихости. «Дайте маленькому человеку власть и посмотрите, что будет. Тут-то все себя и покажут, какие они на самом деле». Калигула тоже был хорошим юношей с разными идеями и добрыми намерениями. И Нерон был неплохим мальчиком. Философии учился у Синеки. До тех пор не узнаешь человека, пока в его руках не окажется хоть маленькая власть. Тетрадка и повязка дежурного. Вот тогда и поймешь, что это за человек. И обрадуешься, что власть у него небольшая. Дайте человеку временную власть над собой. Посмотрите, что будет. И решите, нужен вам этот человек. или лучше отойти подальше от него или от неё